Ха-ха-ха, рассыпалась Груня, покачиваясь возле стола. Нету, милая, одинешенько, как рукомойник с водою. Кни в рыльца, вся водой стеку. Ладно, что зашла ко мне. Я ведь, знаешь, когда хожу полная, плохо сплю. Мутит и мутит. Другой раз таракана поймаю, зажму в ладони и наговариваю ему про любовь да про вздохи при полной луне. Ей-бо, смешная ты, Груня, лучше бы вышла замуж. Хо, замуж! Изволю узнать, есть у меня на примете женишок специально под мой образ и мою конфигурацию. Груня провела руками по своим полным грудям, по бедрам, и, поставив босую ногу на лавке, шлепнула себя по Чувствуешь, какой у меня товарец? Купца бы на него, да не захудалого, как тот корреспондентишка, а чтоб от моего кулака с ног не падал. У меня ведь знаешь, какой удар кулаком. Быка Марса видала? Вчера я его саданула кулаком в лоб, так он очумел холера. Мотает башкой и понять не может, что за снаряд ударил ему в голову. А сама хохочет, хохочет, поблескивая крупными сахарными белыми зубами. Глаза у нее большущие, синие, игривые. Про свои глаза Груня говорит, что они у нее разбойничьи. «Ну так за что ж мы выпьем?» — подняла Груня полный стакан со зверобойной настойкой. «За него, что ли? За воскресшего?» «Да», — ответила Аниси. «За здоровье Демида она с радостью выпьет. Только я не могу столько, честное слово. Ты же знаешь, я не принуждаю выпить столько, сколько желаешь ему здоровья. А я за него до донышко, хоть не мой кривой, а все единонашенский». Пусть ему не будет лихо, как говорят твои украинцы в леспромхозе. Не запрокидывая голову, Груня осушила в три глотка граненый стакан и тылом руки по губам. Анисия чуть помедлила, набрала воздуху полную грудь и, прижмурившись, поднесла стакан на стойке к рту, будто ковш раскаленных углей. Обожгло язык, неба, горло, но она пила, пила маленькими глотками, запрокидывая голову, едва вытянула до дна. «Ого!» — только и сказала Груня. А у Анисия от стакана на дух зашелся, и слезы выступили. Схватила Хариуса и в зубы, а слезы катятся по щекам. «Ого!» — еще раз сказала Груня, о чем-то задумавшись. «И у меня, Груня, понимаешь, муть на душе, быстро пьянее», — проговорила Анисия. Лицо ее насытилось румянцем, не потому, что поругалась с матерью, а, понимаешь, накатилась какая-то муть, понимаешь, хоть на луну вой. И взвоешь, понимающе поддакнула трезвая Груня, «Тебе ведь, милая, не семнадцатый годочек, как помню, на три года моложе меня». «Ох, боже мой, тридцать один год оттопала! Это ж надо, тридцать один! Сдохнуть можно от такой радости!» Анисия туго соображала. «Погоди! Как на три года? Если тебе, если тебе тридцать один, а мне, а мне двадцать пять? Ой, ури, Это ты перед парнем молодись, дочепурись, а я за тобой не ухлёстываю». Двадцать восемь тебе. У Анисии распахнулись глаза, как черные окна, озаренные молнией. Да не же, двадцать шестой мне. Еще прибавь, милый, смеется Груня. Мы ж с тобой вместе были на Сергиевском прииске, помнишь? Помню. Слава Богу, хоть это помнишь. А Сахатиху с Филатихой помнишь? Помню. А Мавру Тихонну помнишь? Нет. Ладно. Сахатьку помнишь? Помню. А я жила у Сахатьхи. Она моя тетя по убитой матери. Мы с ней золото мыли лотками. А ты с нами ходила мыть золото. Помнишь? Помню. А сколько тебе лет было тогда, помнишь? Нет. А тебе было столько лет, сколько мне. Только я отруду удалась крупной кости, и вся разница. Знать, тридцать один годочек тебе, подруженька. Вот так подсчитала... Аграфена Гордеевна Гордеева. Это... это как же? Чуть не подавилась словами Анисия, захваченная врасплох. Да нет же. Есть же, милая, я же еси на небеси, как поет мой дед Гордей Гордеевич Гордеев. У нас были все Гордеи и по фамилии Гордеевы. Коммунисты от пятки до затылка.